Глава двенадцатая. Первое, что сделала Наталья, отойдя на приличное расстояние от кабинета директора, позвонила Илоне. Разговор был кратким: ровно на три коридора и четыре пролета лестницы. Твое предложено, как только созреешь. За дверью родного кабинета раздавался гул неуправляемой школомассы. Сидорова перебила подругу, так как времени на разглагольствование у нее не было. Уже созрела. Мне предстоит идти на благотворительный вечер. «Лев пригласил?» – уточнила байкерша. «Нет. Глава попечительского совета. Запашный». «Ха! Знаю такого. А до с пенсионного возраста?» «Точное определение», – согласилась учительница. «Гляди, чтобы не утащил тебя под землю. Не смотри, что древний. Он считает себя неотразимым, как выдержанное вино, бьющее в голову». Наташа представила Владимира в белой тоге, бредущего тропинками ада. Перспектива оказаться с ним в темноте не радовала. «Что ты? Скоро весна, период воскрешения. Скорее, запашный готовится расцвести», — она фыркнула. «Не дай бог окунуться в его нектар». «Он решил назначить тебя пчелкой для опыления?» Иванова рассмеялась, внезапно пришедшей в голову идея. «Я знаю, что нужно тебе надеть, чтобы убить двух зайцев разом». «Нет», — излишне громко возразила Наталья. Допустить даже гипотетическую гибель собратьев любимчика матери она не желала. Давай обойдемся без смертей. Уверенности в голосе катастрофы не было. То, что происходило вокруг нее в последнее время, до добра довести не могло. Почему-то в картинках, рисуемых богатым на воображение мозгом, полосатая труженица упорно усаживалась на нос зеленоглазого рыжика. Учительница встряхнула головой, прогоняя излишне назойливые образы, и задала совершенно нелепый вопрос. «Коты пчел боятся?» «Не знаю, тебе виднее, ты же биологичка. Моя задача сделать так, чтобы на вечере ты сразила всех на повал». Сидорова представила, как, покачнувшись, падает на соседа по столику, за секунду до этого, на его неудачу, вооружившегося ножом и вилкой во имя битвы с Биштексом. «Вот это лишнее». Она снова добавила совершенно непонятную Илони фразу. «Хотя с моей вестибуляцией, возможно, все». «Доверься моему вкусу. Лев обалдеет». В видение Наташи вернулся кот. Он придавливал лапкой тельце пчелы к цветку, на который секунду назад пописал. Вздрогнув, брюнетка задала риторический вопрос. «А выбор у меня есть?» «Никакого», — отрезала Иванова. «Тогда до вечера». Учительница рывком распахнула дверь и, испепеляющим взглядом, уставилась на расшумевшихся в меру чат. «Всем сесть на свои места и раскрыть учебники!» – рявкнула Сидорова. В своем классе укротительницей, причем очень успешной, была она, не испытывая ни капли робости перед распоясавшейся стаей мелких хищников. Вечером Наталью ждал изнурительный поход по магазинам. Она успела заработать нервный тик и мозоль на пальце левой ноги к тому времени, как услышала восторженный возглас подруги. Мучительница одобрила сто первую одежку – примеренную живую куклу. Это именно то, что тебе надо. И всего через 10 минут копания в вешалках сама байкерша прошествовала к большому зеркалу, одетая словно для выхода на подиум. А это то, что нужно мне. Почему твой наряд был подобран за секунды, а мой за часы? Попробовала возмутиться напрочь вымотанная учительница. Потому что я занимаюсь шопингом с пеленок, а ты только учишься. Через пару лет... Откажешься от бабушкиных нарядов и так же лихо станешь выбирать платье к любому случаю. Сколько раз повторять. Не старье я ношу, а винтаж. Ретро-стиль – это когда хочется ахать от идеального вкуса, глядя на женщину, а не охать от ужаса. Вот сейчас на тебе настоящий раритет. Осталось заполучить принца в бордовом Роллс-Ройсе. Но где ж его взять? Иванова, не обращая внимания на протесты подруги, подошла к полкам с сумочками, поинтересовавшись: "Тебе удобную или ударную?" В смысле? удивилась Наташа, представлявшая в это время рыжика вовсе не королевской крови и за рулем черного Лендровера. "Ну, в руке сумку будешь держать или мужчин по головам ею бить." Вопрос о вкусе мгновенно отпал, но тут же всплыл о другом, о манерах. "Я никуда не пойду, боюсь опять оконфузиться." «Это что еще за мандраж? Половину лиц, что будут на приеме, ты успела узреть в ресторане, если, конечно, была в состоянии их различать», — хохотнула Илона. «Вот и я о том. Еще что-нибудь не так сделаю». Она не в попад вернулась к своим видениям, озвучив. «Кстати, англичане мне как-то не очень. Слишком бледные кожа веснущатая». Эльф уставилась на подругу, пытаясь понять, что у той в голове. Но, поразмышляв не дольше пары мгновений, выдала. О вкусах не спорят, хотя принцы остались не только в Великобритании. Мне самой вообще-то блондины нравятся. Но уговорила, найдем тебе русского рыжика без конопушек и загорелого. У меня даже имеется один на примете. И не нужно заранее паниковать. У нас есть время потренироваться. «Где будем?» Сидрова прикусила язык. «Не хватало еще признаться, что вопрос безопасных поисков русского принца занимает ее намного больше любых физических подготовок», она тут же пояснила. «Опять в фитнес-центр пойдем или в бар?» «Ни то, ни другое. Домой, на семейный ужин», улыбнулась Илона, заранее готовясь к яростному сопротивлению подруги. «Доставь мне такое удовольствие!» «Я бы предпочла поупражняться где-нибудь до прибытия в твой дом. Навязываться было не в правилах гордой биологички». «Об остальных членах семьи ты подумала?» «Конечно», — не раздумывая, ответила байкерша. «Что касается родственников», — она усмехнулась, «отец будет рад узреть в зоне досягаемости свежее молодое тело. Мама всегда солидарна с папиной радостью. Брат вообще захрюкает от удовольствия. Возможность лишний раз вогнать тебя в краску ему понравится. А с Ольгой разыграем пару словесных баталий». Она подмигнула смущенной подруге. Пройдешь бесплатный тренинг по выживанию в мини-серпентарии и отшиванию забредших туда козламудов. Я не пойду. Лев только и ждет возможности напоить меня во второй раз, а потом, запаниковала Наталья, представившая себя невооруженной жалом, пчелкой, а ягненком, приготовленным на заклание наглому рыжему льву. — Я лучше схожу на прием к гинекологу, — вспомнила она о беременности. — Вот только не надо истерик. В обиду тебя я не дам. Сами его укушаем. — заверила Илона. — Я очень хочу показать брату, на что способна настоящая женщина. Пусть обломается для начала. Врач твой никуда не денется. Заодно поболтаем в моей комнате, придумаем план действий. Таня нам в этом поможет. — Таня? — Исидорова непроизвольно икнула. — Ты забыла, что она работает в нашем доме? — Да. — Ну вот и вспомнишь вчерашнее братание. Еле растащила вас. Еще пару часов, и ты начала бы петь украинские песни. «Я по-украински?» – искренне удивилась учительница, в чьей памяти почему-то всплыли не певучие слова, заученные во время попойки, а ухмыляющаяся морда козла льва. «Конечно! Их нецензурные выражения легко запоминаются!» – рассмеялась Иванова. «Так ты согласна?» «Согласна!» – не сразу ответила Наташа. «Только знай. Когда волнуюсь, я теряю равновесие, и тогда...» «Я уже в курсе, могла и не предупреждать!» – перебила Илона. «Ты неправильно меня поняла!» Попыталась пояснить биологичка. Хочу сказать честно, в ресторане были цветочки. Она немного помялась, прежде чем задала волнующий душу хронической падалице вопрос. «У вас в столовой много антиквариата?» Катастрофа поднялась, с виноватым видом сжимая в руке отломленную голову одного из сфинксов, установленных рядом с диванчиком для гостей. «Как думаешь, ее можно приклеить обратно?» Она крутила облаченную в полосатый немец башку, увенчанную Урием, разглядывая нелепую улыбку на лице мифического полухищника-получеловека. Я оперлась нечаянно, а шея треснула и... Наташа горько вздохнула. Не везет мне что-то со львами. Всегда мечтала разбить фаянцевых монстров. Пошлая безвкусица в дорогом месте раздражает ужасно, успокоила подругу-байкерша. За антиквариат в нашем доме не переживай, его предостаточно. Бей, не хочу. «Хватит, чтобы привести меня в полный восторг от обморочного состояния Алифтины. уже в голос хохотала Илона. «Жду, не дождусь это увидеть. Сейчас позвоню и предупрежу, что я не одна, а за статуэтку заплатим». «Дождешься», — обреченно пробормотала Наталья, которой испорченный атрибут отделанного под древний Египет магазинчика как раз-таки понравился.